ком полагал что есть другой путь полагал прямая пересадка сознания путем машинного подключения через инфосферную среду одного разума к другому пояснил Коул. верно вы же знаете что он использовал для этого технологии ксеносов знаю технологии которые были запрещены были и есть Признал Сидейн. но кажется это не помешало вам с ним работать На самом деле, если я прав насчет вас, то рискну предположить, что именно поэтому вы и пошли к нему в ученики. Фридиш вопросительно глянул на Коула. Тот проигнорировал взгляд. «Эта технология опасна для обеих сторон», — продолжил Коул. «У него ведь так и не получилось. Когда я ушел от него, он пробовал уже не одну сотню лет». Сидейн подался вперед. «Вас это беспокоит?» «А как вы думаете?» – огрызнулся Коул. «Вы явно намерены применить эту технологию на мне, и в этом случае я фактически умру. Так что спасибо, но нет». «Я предлагаю весь мой опыт, все мои воспоминания, все мои открытия в дар». «Ага, в дар, с гарантией того, что мне сотрут разум и с высокой вероятностью смерти или безумия для вновь созданной сущности. Единственное, что могу сказать наверняка – «Ничего не выйдет. Диаком превращал мозги подопытных в кашу, директор. Я был там. Я не хотел участвовать в этом тогда, и уж точно не хочу участвовать в этом сейчас. Доброго дня!» Коул поднялся. «Постой», — велелся Дэйн. Коул напрягся под пристальным взглядом Арминии, Там многозначительно покачала головой и вытащила пистолет. Охранники подняли свои. «Ну, коли уж на то пошло...» Сказал Коул Он обернулся и увидел, что Сидейн тоже держит в руке пистолет Небольшой, идеальной формы, созданной по эстетическим меркам далекой эпохи Более прекрасные и вещички Коул в жизни не видел Я думал, что за таких, как вы, грязную работу делают другие А у вас даже свой пистолет есть Замечательно Сядь, велел Сидейн Коул сел Фридиш не шевелился Жизнь показала, что всегда лучше быть при оружии. Выслушай меня. Я усовершенствовал метод Диакома. Пересадка пройдет успешно. Несколько минут. Всего несколько минут, и ты получишь знания всей моей жизни. Тебе, наверное, интересно узнать, почему я выбрал именно тебя. Нет, не интересно. Я уже собирался уходить, но, похоже, все-таки придется это узнать. «Хочу я того или нет?» «У тебя мнему-узлы, переделанные в соответствии с рекомендациями Диакома. Ты один из всего одиннадцати учеников, которых он взял. Тогда обратитесь к одному из них». «Я так и сделал. Первые трое учились у него до того, как он довел дума о модификацию мнема-узла. К тому же двое из них мертвы. Следующие двое числятся пропавшими без вести». Еще двое сошли с ума. Трое погибли во время войны, причем последняя умерла, когда... В общем, Армини убил ее, пытаясь доставить сюда. Остался только ты. У тебя переделанный мне Маузел. Ты вдобавок хорошо подкован и умен. Подумай, чего наши интеллекты смогли бы достичь вместе. Но только они не будут вместе. Так ведь, директор. Я знаю, что одно из последствий такой переделки узла повышенная восприимчивость к ментальной перезаписи. Это одна из причин, почему я ушел от Диакома. Он использовал нас. Коул вздохнул. Во время моего ученичества Диаком едва не преуспел. Теоретически возможно смешать сознание навсегда, но Диаком обнаружил, что разум донора всегда подавляет и в конечном счете вытесняет разум тела носителя. Всегда. Это можно было бы назвать величайшей неудачей его трудов, если бы не все те подопытные, кто либо сошел с ума, либо умер. Я бы сказал, что это неудачи гораздо большие, по зрелому размышлению». Сидейн печально улыбнулся. «Их жаль. Вы же знаете, что я говорю правду. Знаю. Я не поверю, даже если вы скажете, что справились с этой проблемой. Не скажу, потому что не справился». Ты получишь мои знания, все мои знания. Но еще ты станешь мной. Из нас с тобой получится прекрасная пара. Ты не исчезнешь. Ты будешь жить во мне. По крайней мере, крохотный кусочек тебя. Нас ждет целая новая жизнь открытий, Велизарий Коул. Ты сможешь наблюдать ее моими новыми глазами. Твоими глазами. «Я этого не сделаю». «Сделаешь». Коул захохотал. «Над Арминий, над охранниками, над Седейном, над всеми, кто направил на него оружие. Пользы стрелять в меня вам никакой. Тогда мы оба проиграем». «Вот почему я не буду стрелять в тебя», — ответил Седейн. «Вместо этого смотрея пристрелит твоего друга». Едва эти слова вылетели у него изо рта, Из пистолета его подручной выскочила пуля. Фридиш упал на пол. Между техножрецом и ученой закрутился фицелиновый дымок. Спинка кресла превратилась в кровавое месиво из ваты и щепок. Только поэтому Фридиш был еще жив. «Велизарий!» – позвал Фридиш. Его руки блуждали в луже крови, заполняющей впадину на груди. «Меня подстрелили!» Коул упал на колени рядом с другом и сжал его руку в своей. Она была скользкой и горячей. Болт-пистолет малого калибра, бесстрастно сообщился Дэйн. Достаточного, чтобы убить. Если поторопимся и закончим перенос сейчас, то я, возможно, успею спасти его. Он снова улыбнулся своей ухмылкой мертвого черепа. Как только стану тобой. Другая эпоха, другое место. Другой грандиозный разум взирал на Коула с презрением. В жизни Магаса эта тема повторялась из раза в раз. Насекомые, промолвила гора. Полезное, найди нас. Это то, что ты ищешь. Возьми это, приди к нам. Будь нашим рабом. Ты освободишь нас. Мы приведем тебя к нам. Мы здесь. Знание безжалостно вонзилось в Коула. Информация, переданная с такой силой, причиняла мучительную боль, но он все равно ощутил ее сладость. Настоящее время. Судорожно втянув в воздух, Коул пришел в себя. Тело не двигалось, но ощущение смещения оказалось настолько отчетливым, что он покачнулся и едва не упал. Я... было жарко. Он устал. Что-то беспокоило его, словно кто-то прошел по его могиле, как говорили в древности. «У меня такое странное ощущение, я...» Он посмотрел на своих спутников. Я вспомнил. Фридиша. Я вспомнил, как это случилось. «Коул?» Подошел к нему Феликс. «Магос, с вами все в порядке?» Архимагос явно чувствовал себя не в порядке. Любопытные чужие подпрограммы носились по его нейронной инфраструктуре, оценивая и присматриваясь. «Я в норме». Салгалон, одновременно проводя очистку коры головного мозга, пока защитные фаги-охотники отделяли боль от полезных данных Они изгоняли пытливых духов горы, вцепляясь железной хваткой в то, что мешало и уже не выпуская Сразу стало легче «Вы нашли карту?» нет», — ответил Коул «Не нашел, кое-что случилось» Гора грохотала, глубоко под ними что-то зашевелилось «Коул!» — крикнул Феликс, когда толчки усилились. «Это происходит снова!» «Нет!» — ответил за хозяина Альфа Примус. «Это совсем другое!» Пол под ногами вдруг рассеялся, и они канули во тьму. Глава 20. Порченная кровь. Гибрид натягивал цепь, заставляя Келтру отклоняться назад и удерживать его, насколько это было возможно, на скользком полу. По мере того, как они заходили глубже, имперская каменная кладка исчезала, и ферробетон иссекал. Глянцевый черно-зеленый занял все полностью. Тут и там попадались мостки. Ряд боковых туннелей Орден приспособил, чтобы хоронить своих мертвых, и со стен этих усыпальниц взирали каменные бронзовые изваяния, но черный камень преобладал. Эта часть фороса явно еще не проснулась. Тем не менее, в глубине стен вспыхивали зеленые огоньки и носились по угловатым контурам друг за другом, что свидетельствовало о начале процессов пробуждения. Да, наверное, в туннелях, по которым ступали последние косы Императора, действительно властвовали мертвые. Но чтобы не управляло горой, оно уже ворочалось даже в этих священных местах. Гибрид тянул цепь и рвался вперед, увлекая Стартос все глубже в гору. Воздух густел. Стук чужацких когтей по камню отдавался эхом в молчаливых проемах. Кругом хватало отверстий всяких размеров и те, что не были перекрыты алтарями или дверями усыпальниц, сумрачно взирали на проходящих мимо космодесантников. Наличие воздуха хоть и принесло звуки, но вместе с тем опустилась загробная тишина. А между безмолвием вакуума и безмолвием могилы ощущалась заметная разница. Ведь последнее живое. Бдительное и тревожищее можно было нарушить. Космодесантники подошли к большой пещере неровной округлой формы со множеством отверстий, напоминавшей некий каменный орган в живом теле горы. Здесь, в стенах, огней было больше. Они лениво переползали из одной невидимой минеральной жилы в другую. В остальном же было темно. Слишком темно даже для глаз гибрида. Пол пещеры опускался немного ниже уровня туннеля. Терминаторы пошли первыми, десантники в обычной силовой броне удерживали их тросами, чтобы не дать упасть. Когда тяжелое братье спустилось, следом по гладкому камню съехали остальные. Дорор потерял равновесие и врезался в спину облаченного в тактическую дредноутскую броню Рена, едва не свалив его и себя с ног. Бокари поскользнулся, рухнул на камень и покатился в глубокую чашу на полу. Он проехал десятка полтора метров, и его фонарь все это время высвечивал то плавные углы, то черные входы. Наконец он остановился. «Брат!» — окликнул его Фракеан. «Я цел. Здесь на полу что-то есть». Терминаторы навели на него свои фонари. Бакари встал на четвереньки. Вокруг него, в кругах света, лежали осколки костей и хитина. Он поднял половинку черепа и осмотрел. «Это генократ!» Гибрид дернул цепь и зашипел. Келтру рванул цепь обратно, свалив тварь с ног. «Срезано чисто, корпускулярным лучевиком!» Бакари поднялся на ноги. «Кости обглоданы, частично растворены. Смотрите!» Он направил луч фонаря на скелет, наполовину ушедший в пол. От костей тянулись молочно-белые нити, как будто на полу была кислота, и останки в ней растворялись. Пожиратели сожрали!» Ухмыльнулся Рен. Немного иронии не помешает, чтобы умирать было полегче, сказал Фракиан. Бакари, выбирайся оттуда. Кэлтру, куда идти? Кэлтру немного приспустил цепь. Гибрид покрутил изуродованной головой, ища психический след, и потянул к самому большому туннелю в дальнем конце пещеры. Туда? Хорошо, ответил Фракиан. Выдвигаемся. «Стойте!» — крикнул Дорор. «Смотрите на пол!» Бакари опустил глаза. Глянцевый камень у него под ногами светился зеленым все ярче и ярче. «Выбирайся оттуда!» — крикнул Фракиан. Бакари бросился бежать. Скелеты у ног за спиной зашевелились. Три чуждые конструкции прошли сквозь камень, словно через воздух, пребывая наполовину в одной реальности, наполовину в другой. Их угловатые бронепластины подцепили куски тел генокрадов Те повисели мгновение, а затем провалились насквозь и с треском рассыпались по полу. Один неприятель, вооруженный длинными кнутами из перевитого металла, захлестнул Бакари, свалил и проволок через всю яму с костями. Мелькнули когти, гудящие сверхъестественной силой. И Бакари не стало. «Призраки!» – завопил брат Рен. Фарос задрожал. Косы Императора открыли огонь с близкого расстояния, но столь быстрых тварей поразить оказалось крайне трудно. Они метались из стороны в сторону, словно танцоры, их тела вились точно ленты на ветру. Когда болты находили цель, то проходили сквозь полуматериальные тела. Те, что все-таки попадали в ксеносов, когда те проявлялись полностью, взрывались на броне. Слепящий луч пронзил брата Рена и высветил его скелет на фоне доспехов, черным на белом, словно на негативе. Затем луч схлопнулся и швырнул десантника в карман пространства и времени. «Убить их!» — взревел Фракеан. Его болтер залаял. Бам-бам-бам! Фарос затрясся. Головной призрак вышел из реальности и превратился в иллюзорный силуэт. Тело Бакари провалилось сквозь его когти, и механическое привидение поплыло к Уласу, собираясь вернуться в реальность в последний миг, чтобы снести ему голову. Но Улас был готов и отразил выпад ударом силового кулака. Одна конечность твари взорвалась, отлетела и врезалась в груду костей. Штормовой болт Уласа начинил под брюшки машины разрывными снарядами, и ту откинуло назад, разбитый и дымящийся. Мир вокруг фракеана сдвинулся. «Не сейчас!» – воскликнул он и опустошил весь магазин в призрака. Все болты, кроме одного, прошли сквозь эфемерное тело. Магистр сбросил пустой магазин и щелчком вставил новый, но связь с настоящим уже слабела. Бам-бам-бам. Фракиан вспомнил. Он вбежал на мостик сердца крона один. Броня была вся в отметинах от когтей. Оба сердца разбиты. Он потерпел крах. Послушные чьей-то телепатической воле рабы, что бросились к нему, упали, пред его болтером, клочьями мяса и дымкой крови. Но он опоздал. Восстание близилось к победе. Все пылало. Горели мертвые тела на своих постах. Хор сервиторов, стоявших рядами в задней части командной палубы, охватило пламя, и каждый, кого коснулся Прометий, превратился в человеческую свечу. Лишенные чувств и разума, они по-прежнему пытались играть, что велено, на сломанных инструментах. Пока их аугметика плавилась, органические части поджаривались. От сервиторов Этого вполне следовало ожидать, но и большая часть команды мостика точно так же бездействовала. Члены экипажа стояли обмякшие, не в силах пошевелиться, и горели. Они должны были кричать, должны были бороться, но не делали ничего. Вообще ничего. Гниль пробралась и во флот. Все они были психически заблокированы. Адриос! взревел Фракеан, пробиваясь сквозь пламя. Паникующие машины звенели сигналами тревоги. Огонь мчался по горючей оплетке проводов, потроша рабочие станции. Хлопья горящей изоляции падали, словно огненный снег. Адриос! Гул воспламеняющегося Прометия повел магистра ордена на другую сторону палубы. Он бежал через стены огня, перепрыгивая через горящие тела беззвучно вопящих рабов. В яму главного Глолита хлынул поток жидкого пламени. Адриос Фракиан двинулся на предателя сквозь клубы пламени и дыма, по краю обходя те места, где огонь делал свое дело. Внезапно обзор перекрыл пылающий ад. Когда огонь на мгновение спал, человека, которого Фракиан ожидал увидеть, там уже не было. Командующая кораблем Ханилора спокойно извлекла из-под огнемета пустой баллон, отцепила с пояса новый и привернула на место. Фракеан скинул пистолет и меч. «Ханилора!» «Ты ожидал кого-то другого?» Она посмотрела на изуродованную груду почерневших доспехов. Бедный Адриос так до конца и не понял. Фрокиан пришел в себя. «Опусти оружие!» «Нет, милорд, ты же знаешь, что не могу». В ее голосе слышалась улыбка, несмотря на сонный взгляд остекленевших глаз. «Тогда у меня нет другого выбора». «Да, в общем-то нет». Ханилора повернулась к нему. Палец магистра ордена напрягся на спусковом крючке, но нажать не смог. На лбу Фракиана от напряжения выступили капли пота. Спусковой крючок даже не шелохнулся. Ханилора пошла по центральному проходу мостика, поливая все горящей струей. Везде, куда падал Прометий, своим касанием он рождал стаи маленьких огоньков. Гелевые краны лопались, стекло разлеталось вдребезги, безмятежные люди горели. Ханилора остановилась перед Магистром Ордена и отодвинула его пистолет в сторону. В ее изящных руках таилась нечеловеческая сила. «Зачем?» – прохрипел Фракиан. Ханилора рассмеялась. «Ты знаешь, зачем. Ты прекрасно знаешь, зачем. Ты же был соучастником с самого начала. Ты так и не понял?» Огнемет со свистом исторг новую струю Прометия. Ханилора действовала эффективно. И, несмотря на внушительный размер мостика, большую его часть уже охватило пламя. «Они летят сюда. Ваша замена. Эти дети – новой эпохи. Ты же понимаешь, я ничего этого не хотела. Я не хочу умирать. Никто из нас не хочет. Но они все равно узнают. У меня нет времени уводить их по ложному следу. Придется начать все с нуля. Такое возможно, ибо уже случалось однажды». Все, что требовалось от семьи, это набраться терпения. Снаружи гремели выстрелы. Последние люди Фрокиана вели непрерывную битву с монстрами, рвущимися с нижних палуб. Против них, не раздумывая ни секунды, ополчился тот самый экипаж, который верно служил с тех пор, как пала Сота. Ханилора посмотрела Фрокиану через плечо. Похоже, поражение ее не страшило. Предчувствие говорило магистру ордена, что она может и победить. «Ты не сможешь остановить нас всех!» — вымолвил Фракиан. Слова выходили с трудом. Та же тяжесть, что сковала палец на спусковом крючке, сдавила и горло. В глазах Ханилоры пылала психическая мощь. «Твои отроди умирают! Мы выиграли!» На щеках Ханилоры плясали отблески пламени. «Пока еще нет». «Сколько у тебя осталось боевых братьев, Фракиан? «Четыре десятка». «Три Всего-то ничего. А во тьме ждет еще множество получивших дар. Я не настолько глупа, чтобы рисковать всеми сразу. Она пошла к Фракиану. Значит, это и есть твой план? Сжечь все до прибытия подкреплений. Тебе ни за что все это не объяснить. Я могу быть очень убедительной, как тебе уже известно. Ханилора остановилась перед ним. Ты ведь никогда меня не подозревал. «Мне жаль тебя, Фракиан. Ты, наверное, чувствуешь себя глупцом за то, что верил мне. Никогда не спрашивал, кто я и что делаю. И все время грешил на бедного преданного Адриуса. А он просто делал свою работу, в меру своих сил. Если тебе будет легче, то выбора у тебя все равно не было. Ни у кого из нас нет выбора. Воля четырехрукого императора так сильна, так чиста, Что ей невозможно сопротивляться Как жаль, что ты не увидишь его пришествие Жаль, что не будешь спасен Ты ведь хороший человек Ты раба тех, кто сожрет нас Генокрады это тираниды, Ханилора Флот Улей это испытание И я прошла его Достойные вознесутся, чтобы вечно сражаться подле императора Мне жаль, я помяну тебя в своих молитвах Она направила огнемет на магистра Капитула. Вот что я им скажу. Произошел несчастный случай. Утечка плазмы. Мостик сгорел, большинство братьев погибли. Все равно нас оставалось так мало. Наши экипажи поразила чума ксеносов, восставшие, к сожалению, почти добились успеха. Я нахожу, что в ложь верит охотнее, когда она обличена в правду. Не останется никаких улик. Здесь не останется что самое главное. И никто не посмеет возразить мне. Мне, последней оставшейся в живых, верной служительнице Кос Императора. Семья вернется во тьму, и мы будем ждать своего часа, пока не наступит день нашего вознесения. Шипящий запальник приблизился к глазам Фракиана. Звуки стрельбы командной палубе. «Ты проиграла! Мы победили! Опусти огнемет! Сдайся!» «Прими свой приговор!» Ханилора покачала головой. «Ты будешь спасен. Я спасу тебя. Всех вас!» Фракиан, «Прощай, Фракиан. Фракиан. Пламя охватило магистра ордена, впиваясь в него, обугливая термостойкий керамид. «Фрокиан! Фракиан, Фракиан, очнись «Хранителя света ради! Он с нами!» Дорор глянул на апотекаре. «Даже не знаю». Арат сверился с экранчиком Нартецума. «Таких мозговых волн я никогда не видел. Он не спит, не без сознания. Он просто не здесь». Магистр Ордена лежал на полу. Его доспехи не давали принять естественную позу, поэтому он больше походил на неисправную машину, чем на человека. Галерий и Улас зажали последнего призрака у стены. Тот вынырнул из реальности, прошел сквозь них, но Келтру уже ждал, когда призрак материализуется обратно, и открыл огонь с одной руки, стараясь одновременно справиться с поводком гибрида. «Подними его на ноги, императора ради!» – велел Дорор. «Милорд!» – попробовал докричаться Арат еще раз. «Вернись к нам! Враги уже...» Фракеан с криком пришел в себя. Он кинулся с пола и схватил Арата за нагрудник, прежде чем тот успел пошевелиться. Он принялся бороться лязгой доспехами о камне. «Милорд, прекратите!» Дорор попытался оттащить его назад, но Фрокиан вывернулся и так пихнул десантника, что тот потерял равновесие на коварном полу и свалился. Фрокиан осыпала потекаря градом ударов. Шлем Арата от каждого удара мотала в сторону. Облаченные в керамид пальцы зашарили по лицевому щитку, пытаясь его сорвать. Фрокиан чувствовал, что горит. Чувствовал, как пылает кожа, как левый глаз поджаривается, теряя зрение. «Ханилора!» — рычал он. «Ханилора!» Он просунул руки под нижний край шлема Арата, нащупал мягкий уплотнитель и принялся душить врага. «Милорд, прошу тебя! Фракиан! Арат врезал сверху по рукам магистра Ордена, но не смог разорвать его хватку. «Ты не уничтожишь наш Орден!» — хрипел Фракиан. «Я тебе этого не позволю!» Уллос и галерей гнали фантома по пещере, осыпая его шквалом болтов, но тот вильнул, и извернулся, а затем ринулся в атаку. При поддержке Келтру терминаторы принялись палить в приближающуюся тварь, надеясь попасть, когда та примет твердую форму. Дорор с трудом поднялся, натужно гудя доспехами, и бросился к своему повелителю. Он врезался в океану в бок, сбил с ног и вместе с ним покатился кувырком по скату прямо в груду костей. Арат вырвался кашле. Брат Дорор уложил магистра Ордена на лопатки, но Фрокиан был силен и брыкался как мог. Эхо его яростных криков разлеталось далеко по сети туннелей Фароса, перекрывая даже не болтеров. Арат бросился на Фрокиана, и они с Дорором вдвоем прижали его к полу, скрипя доспехами по черному камню. Кости со стуком разлетались во все стороны. «Снимай с него шлем!» крикнул потекарий и зажал руку Фракеана, освободив одну свою. Арат с Дорором стащили с магистра шлемы какое-то мгновение, Фрокиан, не понимающий, взирал на них, широко раскрыв зрячий глаз на покрытом шрамами лице. «Он нас не узнает!» Арат повозился со своим шлемом и отшвырнул его в сторону. Тот запрыгал по изогнутому полу туннеля и исчез в боковой отдушине. «Это я! Фракеан, это я, Арат!» Фракеан охнул. Пот с него лил ручьями. «Спокойно, спокойно, Фракиан, Фракеан, посмотри на меня!» Магистр Капитула уставился на своего боевого брата. На него снизошло узнавание. «Я не могу их остановить! Не могу остановить видение! Я не знаю, то ли это проклятая машина, то ли чудовище-прародитель, ждущее нас!» Из недр горы, траурно завывая, веял теплый воздух. Фракеан протянул руку. Арат и Дорар вздернули его на ноги. Оба варианта плохие. Между тем, призрак корчился на полу. Удачный выстрел разбил ему пространственный фазорегулятор, а хвост зажался сапогом улос. Галерей подошел к противнику, пинком отшвырнул молотящие руки косы и одним ударом силового кулака расплющил твари голову. Эхо последних выстрелов затихло вдали. Фрокиан пристально осмотрел своих людей. Мы должны с этим покончить. Я должен с этим покончить. Помогите мне найти зверя, который посеял порчу в нашем мире. В глубине под ногами рокотали далекие машины. Нужно отыскать его немедля, сказал Фракиан, пока я не утратил рассудок. Глава 21. Преисподнее. Они падали сквозь изломанный ландшафт черных зеркал и ослепительных вспышек зеленых молний. Феликс не видел ни Альфа Примуса, ни Магоса, однако видел самого себя, бесконечно повторяющегося. Отражения поближе разнились почти неуловимо, но те, что были далеко, отличались колоссально. Он кувыркался, казалось, несколько часов, окруженный множищимися вариантами самого себя, лист среди миллиона листьев. Его тело искажалось, размазывалась точно краска по палитре И под кистью какого-то бредового художника превращалось в нечто иное, чем он сам Но по сути то же самое Боли не было Не было ни эмоций, ни мыслей, только странные сцены, которые тут же уносились прочь и предавались забвению Внезапно все кончилось Феликс резко вздохнул и поднял голову Он лежал лицом вниз на полу из блестящего черного камня «Коул!» – позвал он на всякий случай. Вокруг грохотали гигантские машины, неутомимые, как бьющееся сердце, и такие же жизненно важные. Они отбивали срок отведенной реальности, как собственные сердца Феликса отмеряли его смертную жизнь. «Коул!» Лицо было мокрым. Сначала показалось, что это кровь. Но потом слабое жжение от вытекшего из бетчеровой железы яда – подсказала, что он просто напустил слюней, пока лежал без чувств. «Коул, отзовись! Где ты?» Феликс повернул голову. Высокий ворот доспеха ограничивал обзор с обеих сторон. Он видел скошенные бока машин, прорезанные каналами, по которым текла энергия. Дисплеи шлема вырубились, вывод информации на сетчатку не работал. Феликс попытался подняться, но доспехи ему в этом не помогли. Все системы отключились. Тяжесть брони и скользкий пол устроили против него заговор, и он упал, не успев даже подняться на колени. Чья-то рука подхватила его подмышку. «Давай помогу», — сказал Альфа Примус. С помощью великана Феликс сумел наконец подняться. Реактор доспехов закряхтел. Нездоровый звук для столь благословенной техники. Тем не менее, в системы хлынула энергия, и дисплеи вновь зажглись. Датчики показали, что снаружи пригодная для дыхания атмосфера. «Куда мы попали?» – спросил Феликс. «Где Коул?» «Не знаю. Не уверен. Это похоже на одно место, про которое хозяин мне когда-то рассказывал». «Значит, он уже бывал здесь прежде?» Примус пожал плечами. Казалось, ему было все равно. Шлема на нем не было. К обычному несчастному выражению лица – прибавилась чуточка озадаченности. Зуд от кислой слюны на подбородке внезапно разозлил Феликса. Он с трудом стащил с себя шлем и вдохнул воздух, заряженный колдовством. Воздух пах жаром, но горячим при этом не был. Химические запахи, которые Феликс не мог определить, делали его приятно насыщенным. Повсюду вокруг располагались машины. Десятки низких, длинных, похожих на слитки агрегатов, покрытых прямоугольными узорами из света. Каждая из них была величиной станк, и все они выглядели одинаковыми. В огромную пещеру, приютившую машины, вело несколько туннелей. Вдоль одной из стен тянулась полка, а на соседней виднелись следы от мостков и аппаратов, сделанных человеком. «Это сердце Фороса?» – спросил Феликс. «Это оно самое?» Примус неуверенно покачал головой. Коул давным-давно рассказывал мне про него. Я ничего не забываю. Он сказал, что там было пусто. Мне он сказал то же самое. А здесь вовсе не пусто. Заметил Примус и пошел за топором Коула, который лежал на полу. Послышался приближающийся гул антиграва. Феликс вскинул болтерную перчатку, готовый выстрелить. Мимо проплыл насекомоподобный дрон. Он мигал многолинзовыми глазами, двигал передними конечностями с оружием, но не обратил на незваных гостей никакого внимания и полетел дальше. «Обслуживающая коноптиковая конструкция», — сообщил Примус. Эта часть комплекса к обороне не готовилась. «Значит, они не нападут, пока мы не нападем», — подытожил Феликс и опустил перчатку. «Нужно найти магаца. Они шагали между исполинскими машинами древних. Феликс не был знатоком технических культов, но понимал, когда видит перед собой настоящую мощь. Чтобы эти штуки не делали, они излучали силу. Само их существование говорило о немыслимых знаниях. По словам Коула, первоначальные машины вырезали и увезли жрецы Марса, и все же вот они, воссозданные летающими дронами, которые ухаживали за ними. Двое воинов шли между скоробеями и пауками, курсирующими по лабиринту. Феликс видел в них далекие отголоски насекомых в летнем саду, присыщенно порхающих над цветущими лужайками. Примарисы выключили оружие и убрали подальше, и на них никто не обращал внимания. Правда, Феликс не считал, что такое положение вещей продлится долго, и постоянно держал в уме команду активации. Пройдя через машинный зал, они подошли к отверстию в стене, которое вело в туннели из энергетических полей, Проходящий сквозь сплошной камень Примус остановился у края С той стороны виднелся красноватый свет И доносилось деловитое гудение других механизмов Идем дальше? Выбор невелик, ответил Феликс Помехи глушат Вокс, а нам нужно отыскать Архимагаса Он, конечно, личность надоедливая Однако слишком ценная, чтобы бросить его и уйти Примус нахмурился и глянул на Феликса я шучу примус пытаюсь поднять настроение мы же в смертельной опасности юмор плохое оружие против смерти. я лишь повторяю за примархом иногда он бывает неожиданно легкомысленным, но согласен это не помогает примус решительно шагнул в туннель феликс последовал за ним сквозь мерцающей плоскости когерентного света под ногами виднелась бездонная пропасть. Торопливо перейдя через нее, десантники оказались на другой стороне. Там был еще один огромный зал, а то, что они приняли за звук других больших машин, на самом деле оказалось гулом огромного роя коноптиков, которые кружили вокруг отверстия в полу. Из ямы струились тускло-красное свечение и свирепый жар. Насекомоподобные создания вращались спиралью. Одна группа ныряла вниз, другие возвращались. Те, что поднимались, светились вишнево-красным, и с них капала расплавленная порода. Они улетали к высокому потолку, откуда в гору уходили тысячи отверстий. Примус с Феликсом осторожно приблизились, но их по-прежнему не замечали. Шум роя Скоробеев усиливался от сонного гудения, перерастая в рев гравитационных двигателей и стрек от крыльев. «Они разрабатывают мантию планеты», — догадался Феликс. Восходящий из глубин сияния расплавленной породы омыло лицо жаром. «Вот, наверное, откуда они брали сырье для ремонта маяка». Он замедлил шаг. «Ты слышишь голоса?» Примус напрягся, вслушиваясь сквозь гул крыльев. «Да, на самом краю слышимости. Но они иллюзорны. Это работа Фороса». «Ты можешь их заблокировать?» «Форос по своей природе не относится к области псионики». В этом месте нет ничего от души. Мы улавливаем отголоски состояний бытия, которые обычно увидеть нельзя. Они обогнули столб скоробеев с жужжанием вылетающих из ямы и были вынуждены перекрикивать шум. Это место полностью отрезано от импереев и находится вне зоны внимания демонов и света императора. Мои силы здесь не действуют. Тогда как же это место функционирует? Эксплуатирует межпространственные промежутки? Пояснил Примус и глянул на Феликса сверху вниз. Так мне сказал Коул. Больше я ничего не знаю. Техноколдовство некронов выше моего понимания. Я не уверен, что это некроны. За ямой виднелась высокая стена, покрытая чуждыми письменами и оформленная так, чтобы походить на фасад огромного храма. 16 ниш, расположенных в два ряда по восемь, содержали 16 изваяний гуманоидного телосложения, но ростом в 5 раз выше человека. Судя по лицам, нижний ряд занимали всеведущие мудрецы. Качество исполнения статуи было идеальным. Материал отполирован на молекулярном уровне. Мастерство скульптора выше всяких похвал. Фигуры были сделаны из разного материала, и свойства каждого отражали индивидуальность, переданную в позе И выражение персонажа один обещал знание другой дружбу третий власть рядом выше располагались те же самые существа но все из безупречного серебра искованные широкими цепями в их лицах отражались муки глифы некронов опоясывали оба ряда ниш перетекая дальше в линии из миллионов символов которые бежали полосами по стене и светились вездесущим трупным свечением техники чужаков От основания стены, в самом центре, высилась треугольная арка из сверкающей бронзы. Вершину украшало бездушное лицо. В проеме растянулось энергетическое поле. Примус остановился. «Кто это? Они выглядят почти как люди». «Я уже видел такие скульптуры», — отозвался Феликс. «Это боги, которым поклонялись династии Ксеносов». «Я и не знал, что некроны кому-то поклоняются». «Теперь уже нет. Пошли, здесь только одна дорога. Через этот портал. Это может быть опасно. Тогда путешествие будет недолгим». Они вышли в каком-то другом месте, вдалеке от Фороса, а возможно и от материального мира. Равнина из черного камня уходила в бесконечность. Убийственный холод вцепился Феликсу в лицо, и ему пришлось надеть шлем перед тем, как идти дальше. Примус последовал его примеру. «Здесь психического глушения нет», — заметил Великан. Из с динамикой его голос прогремел очень громко, отчего словно зашевелилась сама тьма. Примус замолчал, пока это ощущение не отступило, а затем продолжил, но тише. «В отличие от предыдущей пещеры, это место переполнено эссенцией варпа. Она сконцентрирована вокруг этого». Он указал вверх. Там было пусто, как в могиле, если не считать восьми огромных саркофагов, висящих без опоры в полусотни метров от пола. Семь из них были темными, но четвертый слева сиял зловещей силой, позволяя космодесантникам видеть окружение. Именно на него указывал Примус. Этот гроб освещал другие четкими плоскостями света и закутками абсолютной черной тени, выводя стилизованные образы восьми существ, изображенных по ту сторону врат. Здесь они гордо всматривались вдаль, скрестив руки на груди и сжимая в пальцах знаки своей власти. Были ли это инструменты, оружие или только символы, Феликс не мог знать. Свет лился многоспектральный, тепло-оранжевый, как у звезды, но, если так, это была бы весьма зловещая звезда. Он омывал примарисов, из-за чего Феликс ощущал себя нечистым. Мерцающие синие линии пересекали зону света сверху и снизу, исходя из не очень понятного источника. Нитей света насчитывалось восемь. «Гробницы богов», — сообщил Альфа Примус, — «обмотанный цепями энергии импереев. Этот черный камень настроен на пси-усиление». Он окинул взглядом бесконечную темноту. Саркофаг и его необъяснимые цепи отбрасывали полосу света, в которой боролись синий и оранжевый. Их общий отцвет, хотя и яркий, тянулся совсем недалеко, прежде чем его поглощало черное ничто. «Коул здесь», — твердо заявил Примус, вглядываясь во мрак. «Ты уверен?» «Я чувствую его. Знать, где он, входит в мои обязанности. Здесь, без глушения горы, мои колдовские дары действуют. Он здесь». «С нами». «Но где?» Словно в ответ на его вопрос снизу подсветился участок блестящего черного пола. Внутри кольца света стоял Велизарий Коул. «Хозяин!» Примус двинулся вперед. Феликс схватил его за руку. «Подожди!» «Он без сознания, я должен пойти к нему», — возразил великан. Его голос звучал почти панически, так что Феликс даже задался вопросом, насколько сильно Архимагас владеет им. «Скорее всего, это ловушка. Если нет, то пока ему вроде ничего не угрожает». Удлиненная нижняя часть тела Коула была неподвижна. Туловище удерживал вертикально угметика, которая скрепляла его с двигательным блоком. Шаги космодесантников, идущих к Магосу, грохотали неестественно громко, Но звук быстро затихал, а тьма, казалось, придвигалась ближе. Примус остановился у границы кольца и пошел вдоль, не позволяя свету себя коснуться. Он общается. Идет обмен данными. Он посмотрел на Феликса с другой стороны, освещенной площадки и объяснил. Системы моей брони настроены на предпочитаемые хозяином частоты передачи информации. С кем он говорит? Говорит? Это не речь. Он контактирует в машинном мире с этим. Примус снова посмотрел на освещенный саркофаг. «Это не очень-то похоже на вместилище запутанной сверхмассы изолированных частиц», заметил Феликс. «Чем бы оно ни было, это истинное сердце горы. Вот зачем пришел сюда мой хозяин». Феликс глянул на хронометр. «Тогда ему лучше поспешить. Через четыре часа гора будет уничтожена». «Мы ждем три, не больше». Глава двадцать Гробница Основателя. Косы Императора следовали древними дорогами мертвых. Пленный гибрид рвал из рук цепь, но приспособление способлении Арата удерживали зверя в достаточно покорном состоянии, чтобы Келтру мог с ним справиться. Внизу, в глубине, мощно звучал форос. С виду вроде бы случайные туннели оказывались резонаторными камерами, чьи вопли сливались в навязчивый хор, который то взлетал, то падал и истончался до отдельных нот, но никогда не умолкал совсем, всегда возвращаясь и набирая силу до визжащего крещенда. Где-то глубоко под поверхностью пульсировали и грохотали машины. Дул горячий ветер. Потоки заряженных частиц размазывали по дисплеям шлемов снег помех. В ВОКС-передатчиках раздавалось электронное кваканье. Они шли дальше. Время и пространство здесь извивались наравне с туннелями. По пятам неотступно следовали призраки. Улас впал в кататоническое оцепенение. Его 20 минут не могли привести в чувство, а потом он проплакал целый час. Из дальних пещер доносились голоса, не все из них человеческие. К тому же толчки все время нарастали, вызывая видения и забытые страхи. Так что в конце концов космодесантники оставили усилия мыслить здраво и обратились за поддержкой к записанным на подкорку боевым ритуалам. Чем глубже остартос заходили, тем богаче становились усыпальницы, напоминая о более возвышенной эпохе. Умершие воины держали в руках оружие, способы производства которого давно забылись. Латы изменились, приобрели непривычный вид. В них явственно угадывалось облачение Адептус Астартес, Однако внешне они не походили ни на один комплект доспехов, что хранились в арсенале Ордена до прихода Кракена. Фракеан спускался сюда лишь единожды, поскольку все капитаны после повышения совершали паломничество к гробнице Основателя. Там они преклоняли колени в темноте и холоде горы, какой она была до того, как проснулась, и размышляли о жизни своего благородного предка одну ночь и один день. Больше никто из отряда так глубоко не заходил. Все притихли, и не столько из страха перед машиной в недрах, сколько от осознания того, что ступают по священной земле. Казалось очевидным, что родоначальник семьи, развративший капитул, непременно облюбует гробницу основателя. Таковы были эти чужаки. Они портили все, до чего могли и дотянуться. Форос давил на сознание, мельком показывая героев, мимо которых проходил отряд такими, какими они были при жизни. Большинство провели сто-двести лет на неблагодарной службе, а потом тысячи лет гнили во тьме. Именно в этом заключалось послание машины. Фракеан с презрением отверг его, хотя шаги и сердца стали тяжелее. Он с трудом переставлял одну ногу за другой. «Ради императора и основателя моего рода, ради десяти священных коней нашего ордена» «Ради справедливости, господство человека, дай мне дойти до конца!» Взмолился он. Каждый шаг давался труднее прежнего. Он едва не споткнулся, а потом вдруг услышал пение. непричудливые чуждые вопли пробуждающейся горы, а хорошее басовое пение космических десантников. Его люди пели не о смерти, а о победе. Фракиан запел вместе с ними и, воодушевленный, направился к самой дальней, первой могиле в этих катакомбах. Даже не поняв, что дошел, он замер у преддверия гробницы основателя, большого пространства с колоннадой и каменными фризами, где изображались подвиги из далекого прошлого. Шевеление горы сбросило многие рельефные панели, и они разлетелись на кусочки, а на их месте показался черный камень, переполненный бегущими огоньками. Но виновата в этом была не только гора, Несколько панелей, оставшихся на месте, носили тройные борозды от когтей, лишивших героев лиц в акте бессмысленного вандализма. Над входом в саму гробницу, это было одно из немногих мест во всей горе, где черный камень удалось обработать, сохранился девиз. Кишащие теперь искорками ксеноколдовства слова, тем не менее, читались ясно. «Здесь лежит Абердей, повелитель Кос волей императора». «Абердей. Первый лорд. Основатель», — с благоговением вымолвил Арат. Гибрид вдруг прыгнул вперед, разорвав цепь, проскользнул в открытые ворота и исчез в темноте. Фракиан вытащил свой длинный фалькс. «Он там, внутри. Настал последний час нашего ордена». Он отсалютовал каждому из своих воинов по очереди. Они ответили ему тем же. «Благодарю за службу». Сказал магистр, затем добавил «Да прибудет с вами император!» И шагнул в гробницу Он ждал их внутри Сама гробница Абердея была небольшой, всего 10 на 10 метров Тело основателя поместили в нишу, заложили стеной и забыли Абердея увековечили в виде статуи вдвое выше его ростом, сидящей на троне из мрамора Слишком огромной для этой комнаты Фрокиан помнил лицо Абердея задумчивым, печальным, с некоторым оттенком вызова. Левая рука покоилась на рукояти, упертого в землю Фалькса, правая — у подбородка. Один палец приложен к губам, словно требуя тишины. На стене над троном красовались резные скрещенные косы. Когда Фрокиан нес здесь свое бдение, он задался вопросом, так ли точно запечатлен облик этого воина, Или камень — это просто более твердая форма легенды? Всего этого, однако, больше не было. Зеленые кристаллы, сияющие плененной энергией, проросли из пола и стен, выдавив облицовочные блоки и явив плавные черные поверхности за ними. Чуждый свет отныне играл на суровых лицах мертвых героев Империума. Статуя Абердея была вырвана и сброшена вниз. Теперь она лежала разбитая, навеки утратив свой облик. Чтобы сделать такое, требовалась недюжиная сила, однако у существа, захватившего место основателя, сил хватало с лихвой. Фрокиан никогда не видел Генокрада таких размеров. Тот раза в три превышал своих обычных сородичей. Его броня потемнела от старости и приобрела темно-красный цвет. Покрылась наростами и витыми гребнями, а кремовая кожа выцвела до почти фосфорицирующего белого. Нижние руки, сложенные на коленях, почти элегантно спокойно обхватили бы космодесантников в доспехах поперек груди. Верхние трехпалые конечности были такими же громадными. Когти на них – мощные треугольники окостенявшего хитина –